Глава восемнадцатая. Совет старейших фамилий. Элен трясло, она на вознеможение прислонилась к закрытой двери. К ней тут же подскочил расторопный лакей и прошептал. «Уважаемая лекарка, господин министр распорядился отвезти вас домой». «Господи, спасибо за то, что послал мне Энрике», — подумала девушка и пошла за слугой к карете. В зале же творилось что-то невообразимое. Обвинения, брошенные Элен в глаза монархам, слышали все и тут же потребовали ответа. Макс и Гертруда начали юлить, явно не желая отвечать на вопросы. Но в зале собрались люди, которые были вправе призвать к ответу даже монархов. И они не собирались просто так сдаваться. Энрике призвал к спокойствию и попросил перенести обсуждение вопросов на совет старейших фамилий страны. Всем пришлось согласиться. Совет министр созвал на вечер. Все происходило как при ускоренной перемотке. Макс и Гертруд разошлись по своим покоям зализывать раны. А нужно было бы собраться вместе и обсудить сложившуюся ситуацию. Но они оба привыкли полагаться на первого министра и даже не задумывались, что нужно самим о себе побеспокоиться. Наступило время совета. И монархи, и члены совета находились в полном недоумении. Энрике же успел подготовиться, и только он владел и собой, и ситуацией. А кто владеет информацией, тот правит миром. Серый кардинал королевства показал, кто тут истинный хозяин. Совет ввел, естественно, министр. Энрике блистал, это был его звездный час. Он торжественно зачитал вердикт осмотра исцеляющей и поставил вопрос о возможности брака монархов. Сотня глаз смотрела на Максимуса и гертруду которые сидели как будто в оцепенении. Монархи так и не договорились, как им выйти из этой ситуации. Гертруда надеялась, что Макс ее не бросит, а первый министр поддержит. Макс, в свою очередь, молился всем богам, которых знал, чтобы его жена сама потребовала развод. Когда стало ясно, что отправящие читы ответа они не дождутся, глава совета задал вопрос. государи государыня, какое решение вы приняли?» Гертруда вздрогнула и отвернулась. Максимус понял, что сейчас он должен сделать выбор. «Я принял решение о разводе. Прошу позволения совета расторгнуть мой брак с высокородной Гертрудой и соединить меня узами нового брака», — произнес он древнюю формулу ритуала развода. Бывшая государыня повернулась к бывшему мужу. «Предавший однажды предаст вновь!» «Давай оставим разборки для более подходящего случая», прорычал Макс, сдавливая ей руку. «По-моему, не будет случая более подходящего, чем этот. Достопочтимый совет. Вам не открыли еще одну тайну, о которой говорила исцеляющая. Я подозреваю, что она еще и видящая, ибо открыла тайну, ведомую только нам с Максимусом. Она знает тайну нашего брака. Я думаю, что настала пора узнать и вам». — Молчать! — закричал монарх и ударил женщину в лицо. Гертруда упала и замерла, и только черный ручеек крови вытек из раны на голове. Женщина при падении ударилась виском о мраморное подножие трона. Когда министр и Макс склонились над ней, Гертруда была уже мертва. — Как теперь поведет себя совет? Нужно спрятать Елен! — подумали монарх и министр одновременно. Первым пришел в себя министр. У Энрики была потрясающая черта характера. Он умудрялся в любой ситуации оставаться в выигрыше. В мире Элен он был бы шахматным королем или королем своей империи. «Закрыть двери зала совета и никого не выпускать без моего личного распоряжения!» прокричал он страже. В зале поднялся шум. Каждый считал своим долгом высказаться, а вдовевший государь сидел возле тела своей жены и думал и лучше не знать его мыслей. Энрике же взял бразды правления в свои руки по праву второго лица в государстве. Он призвал всех к молчанию. Не сразу, но ему удалось усмирить разбушевавшуюся знать. Уважаемые члены совета, с прискорбием вам сообщаю, что наша государыня скоропостижно скончалась. Бедное сердце любящей женщины не выдержало предстоящей разлуки с любимым. Так как государственные интересы превыше всего, «Правящая чита обоюдно приняла решение о расторжении брака. Это официальная версия случившегося. Спустя год срок траура, который должен выдержать любой приличный человек после смерти своей супруги, наш государь сочетается узами нового брака. Это его долг перед народом». Изумление, написано на лицах всех присутствующих, трудно описать. Энрике усмехнулся. Он понимал, что почти все приготовились в схватке первых лиц государства, а он обманул их ожидания. Впрочем, судя по лицу, и ожидания монарха тоже. Но первый министр любил делать то, что от него не ждали, поэтому он больше 15 лет первый министр. Посыпались выступления, которые были вполне предсказуемы. «Монарха надо лишить короны, не надо скрывать, как умерла государыня. И все в таком духе. Министр опять взял слово. «Уважаемые члены Совета, я прекрасно понимаю, что сохранить тайну при таком количестве народа почти нереально. Но я помогу вам похоронить сегодняшнее событие у вас в памяти. Запомните, что если в народе пойдут гулять слухи, далекие от официальной версии, я подумаю, что чья-то злая воля решила погубить монарха». Если вдруг я узнаю, что кто-то решил поделиться с женой, любовницей или другом теми событиями, которые произошли сейчас, то я подумаю, что меня не уважают. А когда я думаю, что не уважают монарха, меня и государство в целом, то я становлюсь жестоким. Поэтому предупреждаю, если хоть кто-то проболтается, то пострадают все. Это ясно? Он обвел зал взглядом, от которого очень многим стало жутко. Первый министр умел заставить повиноваться любого. «У каждого семейства я заберу первенца и забрею его в солдаты. Понятно? Без жалости и сомнений, без права возвращения в отче дом и наследования фамилии. И мне плевать, один у вас сын или десять. Прервется ваша линия или нет? Я достаточно ясно выразился». Все молчали. Министр достаточно жестоко закрутил гайки, и если резьбу сорвет, то пострадает много людей. Поэтому пришла пора смазывать механизм. Господа, наша сила в единении. Нельзя допустить государственного переворота и тем более гражданской войны. Вспомните, что у каждого сейчас тихая налаженная жизнь, и стоит ли ворошить осиное гнездо? Ни к чему хорошему перевороты никогда не приводили. Смерть Гертруды – это результат несчастного случая. Государь не сдержался и на эмоциях ударил. Его нервы на пределе. Давайте же спокойно разойдемся, обдумаем ситуацию. Успокоимся и с достоинством отдадим последний долг нашей правительнице. Предлагаю считать заседание совета закрытым. Расходимся, господа. Никто не посмел возразить. Все, перешептываясь, разошлись. Макс подошел к министру. «Я тебя такого не ожидал. Знаю, ты всегда был верен мне, но здесь весьма удобная ситуация, которую захочешь подстроить, не получится, а ты не воспользовался. Ты же знаешь, что моя голова всем правит, хоть на твоей корона. Мне нравится моя должность, мне нравится положение, которое я занимаю, и мне бы очень не хотелось садиться на трон». «Знаешь, Энрике, пока ты усмирял бунт на корабле, я вот о чем подумал. А может мне жениться на лекарке?» Макс даже растерялся, увидев ошеломленный вид своего первого министра. «Такое зрелище не каждый день увидишь. Зная Энрике всю жизнь, Макс во второй раз видел его таким растерянным. Он подумал, что министр заботится о его репутации, поспешил убедить его, что все продумал». «А что ты так удивляешься? Эта партия намного выгоднее, чем любая коронованная особа. Ты же сам знаешь, что ни один правитель не отказался бы жениться на ней. Она же исцеляющая и кажется, что еще и видящая. А значит, здоровые детям не обеспечены. Что скажешь? Когда ее осчастливить своим присутствием и предложением?» Впервые за многие годы при первый министр потерял дар речи. Энрике просто не знал, что ответить правящему наглецу. Он уже почти пожалел, что сохранил ему корону. «Стоп!» – подумал он. «Какое мне вообще дело, за кого выйдет замуж Элен? Не нужно обманывать самого себя. Мне не безразлична эта девушка. Понятное дело, что я никогда не смогу на ней жениться. Более того, она никогда не узнает, что я к ней чувствую. Но кто может мне запретить видеть ее, разговаривать с ней?» «Совершенно невинное времяпровождение, но я не хочу, чтобы она выходила замуж за Макса. Тебе не кажется, что сейчас слишком рано кого-то осчастливливать? Сначала похорони жену, а уже потом бегай и выбирай новую кандидатуру для женитьбы. Соблюдай хотя бы внешние приличия. Ты же все-таки монарх, на тебя народ смотрит». Максу пришлось согласиться. Он, подняв жену на руки, вынес ее из зала совета и попытался придать лицу выражение глубокого горя. Первый министр затер кровь платками и отправился вслед за Максом. Ему еще предстояло написать обращение к народу, но главное – срочно увидеть Элен.